Джахан. Армин достал из кармана серебряную фляжку для бренди. Это тебе. Выпьёшь, когда боль станет невыносимой. И для неё. Налив немного бренди в крышку, он поднёс её к рту Лоле. Голодный ребёнок стал причмокивать, широко раскрывая рот и прося больше. Но как только алкоголь попал в горло, маленькое личико недовольно сморщилось. Благодаря этому она будет спать, продолжил Армин. Времена мидавая ей совсем чуть-чуть джахан повернул девочку к себе лицом чтобы рассмотреть её его ребёнок ребёнок анош у его дочери был такой же цвет волос как и у него но она задремала и он не видел цвета её глаз она казалась совсем безжизненной её крошечная грудь едва поднималась на вдохе а голова казалась слишком большой для тоненькой шеи как он сможет позаботиться о ней Разве теперь у неё была надежда на спасение? Я не уеду без Ануш. Немец, закрутив пробку, вложил флажку ему в руку. Я не уеду без неё, Армин. Ты не можешь её заставить. Она умрёт, если останется здесь. Я думаю, ты должен считаться с её желанием. А почему никто не считается с моими желаниями? Армин успокаивающе положил руку ему на плечо, затем прикрыл Лали одеялом так, что были видны только макушка, лобик и нос. «Я хочу попросить тебя об одолжении», сказал он, вынимая из кармана плаща стопку фотографических пластинок и пряча их под одеялом в ногах Джохана. «Если до полковника дойдут слухи про эти снимки, их уничтожат. В Севасе сейчас находится подразделение немецких санитарных войск. Мой друг, которого зовут Гюнтер Штоль, заберет их у тебя. Не отдавай их никому другому». И смотри, чтобы фельдмаршал не прибрал их к рукам. Появились Ахмет и молодой солдат. Они принесли бочонок с водой и забросили его в повозку, при этом раздался отвратительный скрип. Муслу отвезёт тебя в Гюмешхане, сказал лейтенант, протягивая Джахану бурдук с водой. Ты можешь ему доверять. Там он найдёт свежих лошадей, и вы поедете дальше все вас. Ахмет, послушай меня. «Я хочу, чтобы ты нашел Ануш. И что-то, чтобы накрыть ее. Например, большой кусок брезента». Лейтенант и немец переглянулись. «Неважно, что она будет говорить. Приведи ее силы, если придется». Рядовой Муслу сел на козлы и взял вожжи в руки. Она где-то возле старухи, практически позади всех. Но Ахмед в это время смотрел на Муслу, который сидел, ожидая приказа трогаться. Лейтенант кивнул и... И парень натянул вожжи. Что ты делаешь? Стойте. Ахмед, прикажи ему остановиться. Повозка тронулась, колёса взметнули облако пыли. Муслу, остановись, это приказ. Юноша проигнорировал его слова и стал нахлёстывать лошадь. Армин и лейтенант смотрели им вслед. Повозка всё отдалялась, их фигуры расплывались. Джахан приподнял голову, пытаясь разглядеть их. Они всё ещё были там. И уже напоминали призраков в сумерки уходящего дня. Потом он начал всматриваться в сидящих и лежащих вдоль дороги людей, пока не увидел её. Она была позади всех, сидела, склонив голову над лежащей бабушкой. Анож, анож. Облако пыли поглотило и её, и его крики остались без ответа. Всё, что он слышал, лишь стук колёс.